Глава двадцать шестая. Виват, император! Жрецам, находящихся в медицинском боксе, пришлось прикончить, и только потом, с помощью метаморфизма, Лука нейтрализовал наркотические химические соединения в крови Коры. Подождал полминут, пока она придет в себя, и прищек волну буйной радости словами: "Сестрюнка, я не знаю, сколько тут народу, надо спешить". Вдвоём они побежали в приёмную, где всё ещё ждала послушная рабыня, которая ничего не спрашивая, по первому приказу принесла костюм двурогого. Луке облачился в него и одной рукой держа кору, а второй плазмоган потопал к выходу, заглядывая во все помещения и расстреливая из бластера жриц. Да какие они жрицы? Прислужников Хорвоца или членов семьи Помпеев. Луке надо было успеть, пока они не использовали свои штуки, влияющие на волю и подчиняющие разум, или не подняли тревогу. Кто его знает, что прибудет на помощь из большого мира. Баланс цоу и не менялся. Справедливость была восстановлена, а жизни прислугников, видимо, никак не влияли на вселенскую гармонию. "Жди здесь", велел Лука, оставляя сестру в том же боксе, где её собирались оперировать. Вторая, дурманенная девушка всё ещё лежала на столе и бездомно смотрела в потолок, пуская пузыри. Нельзя оставлять за спиной врагов. Это Лука знал чётко, а Потамур ворвался в приёмную, нашёл и уничтожил прибор подавляющий волю. Не хватало ещё, чтобы он попал в большой мир. В этот миг все суперисподавленные волей обрели свободу и вернули свои личности. Затем отоыскал платформу, быстро разобрался, как она работает, и спустился на этаж ниже, перебив прислужников о двоим, которые обещали всё что угодно в обмен на жизнь, велел надеть костюмы жрецов. На виду всего чешного народа убежища, признайтесь, кто вы есть на самом деле, велел им Лука. "Сделаем всё, только не убивай", взмолились оба жреца. Разоблачение мифа требовало доказательств, поэтому Север отсек мономолекулярные нитью голову хорвата, положил в мешок и, прихватив с собой кору и жрецов, на платформе рванул наверх под звездное небо пустошей. Он отключил чувства и был предельно сосредоточен. Кору жильнула к его плечу и рассказывала, что с ней произошло. Лука слушал в полух и не спуская глаз, состоящих на коленях соратников Дворогова, взятых в плен. Ещё вчера они держали в ужасе всё убежище, насылали на мутантов страх, а теперь стало ясно, что их мощь, технологии ни на что серьёзные жрицы не способны. Хотя для этого забытого богами осколка мира технологические достижения та же магия. Что ж, пусть мутанты посмотрят на тех, кого боялись. Такие же люди из плоти и крови. О том, что делать с наложницами Двурогова и юными и отбракованными, которые работали на подземных фермах и в садах, он подумает позже. Первым делом надо брать власть в свои руки, пока родичи Хорваца из большого мира не опомнились, и завоевывать империю. Север, ощущая в себе пробуждение маджура, был уверен, что против бластеров и мономолекулярных клинков кое-не разглядеть, если не всматриваться, будет бессилен даже Кросс, а если не получится с ним договориться по-хорошему, придётся продемонстрировать силу. На поверхности была глубокая ночь, но убежище до сих пор праздновало. Горели костры, доносились возгласы, женский визг, обрывки песен. Платформу никто не видел, пока она была далеко, но когда начала снижаться, снизу донёсся ропот. Копашащиеся в фигурки замерли, запрокинув головы, упали на колени. "Мне нужно видеть шаманов!" громом прокатился усиленный метаморфизмом голос. "Агретон!" Платформа зависла над лобным местом, то есть амфитеатром, явив мутантом божество, нагоняющее трепет. Но теперь их страх был вполне обычным. Они и так и сидели, вытянув руки и воткнувшись лбами в землю. Встаньте, дети пустоши! пророкотал Север, и его голос разнесся по всему убежищу. Негоже вольному народу устоять на коленях. Не бойтесь. Прошло время страха. Настала пора справедливости. Встаньте! Водышевившись собственной речью, Лоук вскинул сжатый кулак, и мутанты не смело начали подниматься. Дав им время опомниться, Север увидел вдали прихрамывающего агретона, сменяющего рядом карлика кератона и похожего на льва гривастого лафета. "Все, кто не спит, продолжил грохотать Север двурогий. Идите на лобное место, грядёт пора больших перемен". Вернув полноценный метаморфизм, Лука ощущал себя почти богом. Теперь ничто не остановит его. Он вошёл в раж, отринув лишние чувства и представлял себя лезвием клинка. Пора восстанавливать справедливость. Из какой-то прошлой жизни, скорее всего, той, где Эсканигуд был ленивым студентом, всплыли странные, но такие точные слова: "Я пущенная стрела, и нет в моём сердце зла, но кто-то должен будет упасть". Все мутанты замерли, таращась вверх. Шаманы стояли на коленях, глядя на них. Лука мысленно усмехнулся. И правильно, довольно крови попили шестерки Двурогова. Даже суперы были здесь. Огненная длань, вошедшая в его рейд, и еще две тройки. Дафин уже оправился от ран, полученных на арене, и вытянулся в струнку на ступени амфитеатра. Проколола мысль о том, куда делся подавитель в его голове, и Лука подумал, что скорее всего там и остался, но уже не активный. Обведя взглядом своё войско, Лукас дёрнул капюшон с головы жреца, спустил его и второго на арену и велел: "Сделайте так, как я сказал". Прижавшись друг к другу спинами, прислужники двурогого, растерявшие уверенность, беспомощно оглядывались. "Говорите!" грохотнул он. "Жители Пустоши, мы не высшие сущности", проблеял жрец, обращаясь к собравшимся. "Мы обычные люди, захватившие вас, чтобы держать под контролем" Мутанты так удивились, что аж онемели, лишь кто-то один не смело свистнул. В мёртвой тишине Север взял стоящий у ног мешок и вытряхнул оттуда голову. Она покатилась по камешкам арены. "Двурогий самозваный бог!" крикнул он, и от его мощного голоса у мутантов завибрировали внутренности. "Вот голова двурогого. Он больше не будет пить вашу кровь. Я, Север Железный, прикончил его. Я объявляю себя главным в пустошах!" Больше никаких поборов, никакого террора. Всё богатство Двурогова, всё то, что он отнимал ваше, я позабочусь, чтобы было так. Север, Альфа Верховод Пустоши, срывая голос, заорал Жаба, его поддержал Югора. Всё больше и больше людей скандировали его имя. Он избранный! Довольно унижений, продолжал Север, снимая шлем с рогами и костюм. Довольно гонений! Мутанты полноправные жители империи. Хватит ютиться в пустошах. Мы собираем войска и идём на империю. Ударим первыми, пока это не сделали враги. Толпа радостно взревела. Неизвергнутый шлем воткнулся рогами в землю рядом с головой. Мы сильны. У нас есть убойное оружие, стреляющее молниями, способное остановить любую армию. В подтверждении своих слов Север выпростал руку с бластером и выстрелил в одного жреца, затем во второго. Он не любил убивать, но другого выхода не видел. Если их и не разорвут мутанты, они отправят своим тревожный сигнал, и на грандиозных планах можно ставить крест. Шаманы! Север пристально посмотрел на Агритона. Что скажете, кровопийцы? Губы верховного шамана дрожали, в глазах блестели слезы. Еще бы, такой понятный и удобный мир рухнет, а дальше непонятно что. Но Агритон очень любил жизнь, а потом окочнулся в поклоне, не вставая с колен, и хрипло проорал: "Север железный, освободитель! Преклоняюсь перед ним. Всё наше теперь твоё. Казна, воинство супермутантов, клянусь служить тебе верой и правдой, избранный!" Его голос дрожал то ли от злости, то ли от волнения, ведь он понимал, что не так давно был причиной гонений на Севера. Откуда ему знать, что новый Альфа-верховод не собирается мстить? Напротив, он постарается найти общий язык со всеми, сплотить мутантов перед походом на империю, и чем раньше это сделать, тем будет лучше. Не отпускает от себя кору Север слез с платформы. В функциональной одежде Ракантов он смотрелся как чужак. Поднялся по лестнице к шаманам. Агрито он склонил голову и пролепетал: «Если убьешь, будет справедливо. Каюсь, не признал, хотя догадывался, что ты и есть избраный». Но гордыня и страх перед неизвестным определили мои поступки. Признаю свою вину и готов принять наказание. Лука не ожидал такого мужества от старого проидохи и, если поначалу подумывал его наказать, то сейчас решил простить. Агритон по местным меркам умён, знает все ходы и выходы и в его руках влияние и рычаги давления на мутантов ниже рангом. Поднимись, Агритон. В том, что не знал правды, нет твоей вины. Ты достойно защищал интересы пустошей и не заслуживаешь наказания. Встань. Агритон вскочил как мальчишка и горячо проговорил: "Клянусь тебе в верности, Север, отныне моя жизнь твоя". Лука похлопал его по плечу, вводя на на агентов, которые нейтрализуют шамана, если он начнёт свою игру. Народ принимал нового правителя с ликованием, гуляния продолжились. Сквозь столб отварения протиснулся его первый рейд. Жаба Югоровску Чуть позже подошли Нюхаджзе и Сахарок, поздравили с победой, пожали руку и гордые направились в толпу, которая уважительно перед ними расступалась. Лэсси молча ударила себя кулаком в грудь, склонилась перед севером и поцеловала руку. "Идём в более укромное место", проговорил Лука Гритона. "Обсудим план наступления на империю, подумаем, как распределить ресурсы". Прижав ладонь к сердцу, карлик Киратон горячо зашептал: Есть достоверные сведения, что Рицини готовит поход на убежище, и ныне его не остановит даже проклятие Дворогова. Поэтому я и предлагаю ударить первым. По дороге Север вспомнил о старом знакомом, который не заслуженно страдал, и обратился к шаманам. Что стало с Танкстоном, черным Нормом? Его готовили в супере? Он жив? Жив, кивнул Лафет. Немедленно освободить, напоить, накормить и оказать все почести. Назначаю его моим главным военным советником, но до утра ничего ему о моих планах не говорите. Лафец с готовностью кивнул и бросился исполнять поручение, а Север шагал молча и думал о том, что утром нужно собрать всех. Евитим чудо, как он это сделал, излечив слепого колеку ещё будучи императором, открыть правду, то что он маджура и есть, скрывать нет смысла. Мутанты должны обрадоваться, получив поддержку самого правителя. Ночью о сне можно забыть. Нужно обследовать бункер Двурогова вместе с Танкстоном, который разбирается в технологиях. Взять всё, что поможет вести боевые действия, выгрести еду, научить мутантов пользоваться фермами и садами, пусть бедолаги забудут о голоде. После победы над Дрицинием часть мутантов переселится в империю, но большинство не захочет покидать насиженное место, и фермы станут неплохим подспорьем. В голове не просто развернулся план, мысль воспарила над пустошью. Восстановив баланс очков Целы, Лукаш вновь обрёл способность преобразовывать не только своё, но и чужие тела. Он может лечить, менять их, а значит, он посмотрел на преобразованную арийскую руку. Значит, те, кому он доверяет, тоже смогут пользоваться бластерами. Север вскоре в сопровождении двух шаманов и пары незнакомых суперов почти выбрались из гамонящего лобного места, обсасывающего события на все лады, когда из толпы с воплем выскочил маленький юркий, очень лохматый мутант. Маджура, что эти же? Важное послание для Маджуро. Он бросился под ноги на мускулистый супердегора, схватил его за шеирку как котёнка и собрался то ли свернуть шею, то ли вытрясти правду. Поражённый Лукае 2 успел вскинуть руку. Стоять! Отпустите его. Супер поставил мелкого на землю, тот крякнул и сел растопырив ноги. "Маджура?" переспросил агретон. "Всё потом", проговорил Север, подавая руку посыльнику. Я Харек, прошептал он, косясь на суперов и ползком подбираясь к Северу. Меня прислал Куница. Кора, которая все это время молчала и старалась не отсвечивать, радостно ахнула. Кейн Куница? Ее глаза вспыхнули радостью. Присвятая мать, он живой? Харек кивнул. Живее не я куда. Лука! воскликнул Кора, повиснув у Севера на шее и заливаясь слезами. Родненький мой Кейн живой. Значит, не зря я выжила. Ничего непонятно, пробормотал Гритон за спиной. Так Север, Маджура или всё-таки Лука? Не подумайте, чего это не так уж важно. Я и сам люблю всевозможные имена для разных целей, но всё же. Все объяснения потом, рявкнул Север. Очень хотелось узнать, что же происходит в империи, но Север дотерпел до резиденции шаманов, находящейся в особняке в центре убежища. Неплохо устроились дрямоеды. Эбиталище в горах, и резиденция роскошная, почти как императорский дворец, с молоденькими служанками, деревянными дверями, мраморными колоннами и лестницей. Не посредством живёте, заметил Север, переступая порог. Про что и люд голодает, а вы? Агритон виновато втянул голову в плечи, молча прошёл вглубь коридора, с надтреснутым скрипом отворил тяжёлую деревянную дверь, взял факел со стены. Супер сделали также и переступив порог, перевесили их на стену зала для совещаний. Здесь имелся массивный стол с облупившимся лаком и разнокалиберные стулья разной степени потёртости, но ещё не утратившие роскошного вида. Дальше, куда свет факелов попадал плохо, теснились скамьи и стулья попроще, а в кособоком шкафу были выставлены на показ статуэтки и книги. Высунувшись в коридор, Агритон завопил: "Анатта! У меня совещание. Срочно организуй писаря, воду для гостей и что-нибудь поесть. Не надо еды, ревкнул Север. А нет то, на стол не накрывай. Из коридора донесся сварливый голос. Так накрывать или нет? Вода нужна? Дверь захлопнулась, голос стих. Когда Гритон вернулся, суперостояли по обе стороны двери. Корос сидел рядом с Севером, а по другую его руку юрзал на стуле Харек, посланник из империи. Киратон от отбеды подальше устроился на другом конце стола. Лафет ещё не вернулся. "Повторю", проговорил Север обычным голосом. "Бояться меня не надо. Я забыл все обиды. Будем работать на благо шинуф и дочерей пустошей вместе. Но, если узнаю, что вы злоупотребляете властью", Север не поленился, взял бронзовую статуэтку кролика и смял её в шарик. Киратон окнуло зажал рот, верховный шаман толкнул его локтем в бок. Сперва выслушаю посланника, сказал Лука. Потом объясню, что происходит. Говори, хорёк. Сверкнув глазками, малыш затараторил. Мой друг Кейн послал меня. Он енте признал, что император живой. Доложил ему кто-то, что видели Маджура в пустырях. Он аж загорелся тебя, то есть вас, вашество, найти, проверить, правда ли? Так и да, правда. Я крышевора наотпустил. Он передаст им весть. А дела на самом деле у них плохи. Хочет трицыней мутантов извести и готовит поход, но прежде вроде на Ярлов пойдёт, сначала их присмирит, потом на вас попрёт. Говорят, сама Присвитая мать ему помогает, от проклятия защитит. Вот так-то. А на случай, если я таки найду варство, он письмо написал, где всё энт поподробнее. Спасибо, хорёк. Север взял скрученный в трубочку листок бумаги. Пошлонец часто заморгал, прижал ладонь к груди. Ваш что, число? Два дня бежал, чуть не сожрали, еле добёг. Спать хочу, жрать хочу, погибель просто. Накормить, велел Север, и служанка, принёсши кувшин слегка радиоактивной воды, повела Харрика в его комнату. Малый хоть и был ей попоешь, поглаживал её выдающуюся задницу и сыпал неуклюжими комплиментами. Вы всё правильно слышали, проговорил Север. Об этом я собирался сообщить завтра утром. Я, император Маджуро IV, преданный и брошенный в пустошах умирать. Но я, как вы заметили, выжил, воистину избранный, прошептал карлик Киратон. Сам двурогий, огрызто насёкся. Сами небеса велели в таком случае вернуть трон избранный. Именно, кивнул Север. Я намереваюсь вернуть трон. При первой встрече ты, Огритон, упоминал о стребителе пустышей и избранного. Я и то, и другое. В таком виде, как сейчас, пустышей больше не будет. У вас полное право жить там, где хотите, хоть здесь, хоть в империи, хоть в тоссурийских джунглях. Получается, не врали легенды! воскликнул верховный шаман убитого божества. Север, он же Маджура, есть избранный высшими силами для того, чтобы объединить пустошь и империю, остановить кровопролитие и сделать так, чтобы мутанты жили в мире и в сытости. Зришь в корень, шаман. Завтра я объявлю это перед свободным народом пустошей. И продемонстрирую свою силу в полной мере, чтобы ни у кого не осталось сомнений. А сейчас ознакомлюсь с посланием и в зависимости от его содержания будем планировать поход на империю. В царившемся молчании был слышен шелест разворачиваемого листка. Пришёл писец, поставил на стол чернильницу и стопку бумаги и удалился бочком. Да, это был почерк Кейна. Парень писал, что простой люд голодает, в то время как пришлое южане грабят и творят беспредел. Генерал Хастик казнён, остальные ушли в глубокое подполье и окопались в пещерах с разбойниками. Ри Циньи действительно собрал армию, но измождённые солдаты ропщут, всё держится на зажиравшихся наёмниках Южань. Поэтому, видимо, самозванец и решил сперва отдвинуть наярлов, чтобы солдаты поживились чужим добром, а потом погнать их в пустоши. Выдвинцу Ри Циньи собирался 6 марта. Дата стояла первая Сюда добираться 2 дня, значит, сегодня третий, и нужно срочно собираться. Но как правильнее поступить? Подождать, пока Рицини столкнётся с ярлами и обе армии истощатся, или атаковать его на подходах? А может, ударить в тыл во время военных действий или вообще договориться с ярлами? Голова шла кругом. Сейчас ему был необходим опытный советник в лице Террента Танкстона. Но как ни крути, выдвигаться придётся в ближайшее время. Будет нужна провизия хотя бы на первое время, а взять ее можно лишь в одном месте – на складах Дворогова. Лука в двух словах рассказал, что планирует сделать, и взял агритона с собой, показать, как хотя бы добраться до бункера. В остальном живущие там рабы не работницы разбираются лучше него. Коро он оставлять побоялся, потому что пока не доверял шаманам, да и после всего, что случилось, опасался отпускать девушку от себя. Теперь он точно сможет ее защитить, случить что. сонная и заторможенная она жила, воспрянула из щебетала. Известие, что Кейн жив, вернуло ей жажду жизни. Похоже, сестрёнка и правда влюбилась в него. Явление маджуру народу Лука запланировал сразу после рассвета. Он не спал всю ночь, перетаскивая запасы двурогого в резиденцию шаманов. У хорвацев обнаружились удобнейшие штуки консервы, железные и стеклянные ёмкости, где мясо и другие продукты могли храниться годами. Их было достаточно, чтобы армия продержалась неделю. Кроме того, были забиты свиньи, кролики и куры. Не все, большую часть север оставил на развод. Чистое мясо и нежнейший белый хлеб, испечённый ночью, он планировал раздавать голодным. Это важное дело поручил своему рейду. После выступления он рассчитывал встретиться с Террентом и разработать план наступления на империю. Сейчас же север парил на железной платформе, которая управлялась железной же штуковиной в виде бумеранга, причём первое повторяло движение второй. Лобное место было заполнено, ни просвета не осталось. Подростки и дети залепили крыши окрестных домов, людская масса гомонила и колыхалась, внизу проплывали лохматые, лысые, шерстистые макушки. Все головы запрокинулись как по щелчку, и по убежищу прокатился вздох. Платформа плавно опустилась на арену. Лука ступил вниз, Прислушался к ощущениям и уловил настороженность толпы, с редкими лучами симпатии. Проскользнула мысль, что всех не накормить, но тут главное было произвести эффект. После празднеств похлёбкой угощали даже донников, так что никто не голодал. "Приветствую тебя, вольный народ пустышей, пророкотал он и не дожидаясь одобрения, проговорил: "Я известный вам как Север железный, вчера не зверк захватчиков, выдававших себя за высших сущностей, И самого самозванца, называвшего себя двурогим, а вместе с ним и жрецов. Отныне никто не посмеет использовать вас. Мало того, власть, которую даёт мне корона империи, как законный император Маджура IV, провозглашаю мутантов полноправными жителями империи. Вы не слышались? Я и есть Маджура IV, и я жив. Никто не посмеет убивать вас, сажать ваших детей в клетки, Вы сможете жить где захотите, хоть на севере, хоть на плодородных землях юга, хоть в самой столице. У вас будет вдоволь еды и воды. Он взял паузу, чтобы мутанты осмыслили услышанное. Многие полезли в карманы за имперскими монетами с профилем Маджура, выждав минуту, Север продолжил. Сотни лет ваши родители рассказывали вам об избранном, который придёт и избавит от страданий, а потом вы передавали эти истории своим детям. Ваше время пришло. А чтобы мои слова не выглядели пустыми, я обращаюсь к Дафну. Иди сюда, славный воин. Пропустите его. На верху амфитеатра появился лидер Огненной длани. Расталкивая люд, столпившийся на лестнице, он начал спускаться. Дафн встал рядом, преклонив колено. Лука снял чёрную повязку, прикрывающую пустую глазницу третьего глаза, возложил на него руки, говоря: "Ты славно служил вольному народу, и в том, что я оказался сильнее, нет твоей вины". Возвращаю тебе то, что ты утратил в честном бою, а также верховодство над огненной дланью. Введенные на наноген ты тотчас принялись восстанавливать утраченный глаз, и спустя две минуты Давин поднялся, дико глядя по сторонам, рухнул на колени. Мой глаз снова видит! Это чудо! Спасибо, повелитель! Встань, и иди, скомандовал Север, и поманил Скью, сидящего в первом ряду. Иди сюда, мой верный друг. Проклятие дворогова покалечило тебя. Ты не можешь сражаться как все. Север коснулся его лба вводя наноагенты. Ты получишь более совершенное тело, потому что заслужил его. Закатив глаза, перекошенный мутанту пал и задергался, потеряв сознание. Толпа недовольно загуманила, сердце Севера пропустило удар, а потом на глазах у всех конечности и позвоночник с Кью выровнялись. Сев на колени, Север принялся запихивать в рот с Кью куски мяса, чтобы было из чего строить мышцы. Минут через 5 прошедших в утомительном ожидании, мутант открыл глаза, но его было не узнать. Он поднялся и чуть не упал, не совладав со своим новым телом. Неперекошенный коллега стоял на арене, статный здоровяк локтя в 4 роста. Не верячу улыбаясь, он щупал себя, и по щекам катились слёзы. Чудо! Как? Избранный донеслось из толпы. Ура Северу! Леся вскочила и зааплодировала, её крик подхватили тысячи глоток. Ура Северу Железному! Маджур они его называть отказывались. Толпа ликовала и бесновалась. Впервые за сотни лет у мутантов появилась надежда на достойную жизнь. Ски удалился, неловко перебирая ногами, занял своё место между Его Горой и Жабой, те принялись его щупать, но никто из старого Рейда менять тело не спешил. Дав мутантам выпустить пар, Север продолжил. Самозванец Рицини готовит поход на пустоши, но мы дадим ему отпор. Мы соберем могучее войско. Два арбалетных болта ударили ему в грудь и голову, но отскочили, не причинив реда. Видимо, агент Рициние постарался устранить проблему. В амфитеатре началась свара. Мутанты набросились на диверсанта, но зычный голос Севера остановил расправу. Стоять! Он нужен мне живым! Дэфн метнулся к дерущимся и раскидывал их. Вывела к толстого рыжего мутанта, притащил проштрафившегося, бросил к ногам Севера. Толстяк низко олил и не умолял о прощении, сидел молча, из расквашенного носа капала кровь. Тебе не сойдёт это с рук, прохрипел он, а север обратился к толпе. Знаете, как мы остановим армию Юрицине? У меня есть оружие, пробивающее железо и не знающее промаха. Он отошёл к краю арены, выхватил бластер и пристрелил не состоявшегося убийцу. Ослепительная вспышка накрыла тело, и оно осыпалось пеплом. Вот так мы победим! Толпа заревела. Ура, Северу! Избранный с нами! Провожаемые воплями мутантов, купаясь в обожании, Север на летающей платформе отправился в резиденцию шаманов, где его ждал пришедший в себя Терент, чтобы обсудить детали готовящейся военной кампании.